Субъективное восприятие заметно отличается от объективного. В объекте его или совсем нельзя найти, или же самое больше, можно найти лишь намёк на него иными словами. Оно хотя и может быть сходным в других людях, однако его нельзя непосредственно обосновать объективным состоянием вещей. Оно не производит впечатления продукта сознания, для этого оно слишком родовое, но оно производит психическое впечатление, ибо в нём заметны элементы высшего психического порядка. Однако этот порядок не согласуется с содержаниями сознания. Дело идёт о коллективно бессознательных предпосылках или предрасположениях, о мифологических образах, изначальных возможностях представлений. Субъективному восприятию присущ характер значительного. Оно говорит что-то большее, чем чистый образ объекта, конечно лишь тому, кому субъективный фактор вообще что-нибудь говорит. В другом же кажется, что воспроизведённое субъективное впечатление страдает тем недостатком, что оно не имеет достаточного сходства с объектом и поэтому не достигает своей цели. Поэтому интровертное ощущение больше постигает глубокие планы психического мира, нежели его поверхность. Оно ощущает как имеющую решающее значение нереальность объекта. а реальность субъективного фактора, и именно из начальных образов, которые в их совокупности представляют из себя психический мир зеркальных отображений. Но это зеркало обладает своеобразным свойством. Изображает наличное содержание сознания не в знакомой и привычной нам форме, но в известном смысле суб специя этомитатис, то есть примерно так, как видело бы их сознание, прожившее миллион лет. Такое сознание видело бы становление и исчезновение вещей одновременно с их настоящим и мгновенным бытием. И не только это, но одновременно и другое. То, что было до их возникновения, и будет после их исчезновения. Настоящий момент является для этого сознания неправдоподобным. Само собой разумеется, что это лишь уподобление, которое, однако, мне нужно для того, чтобы хотя для некоторой степени наглядно пояснить своеобразную сущность интровертного ощущения. Интровертное ощущение передаст образ, который не столько воспроизводит объект, сколько покрывает его осадком стародавнего и грядущего субъективного опыта. От этого простое чувственное впечатление развивается в глубину и, исполненную предчувствием, тогда как экстравертное ощущение схватывает мгновенное и выставленное на показ бытие вещей.